Перелом. Мы ведём прямую трансляцию с первого заседания Объединённого совета. Ещё недавно юная Катя Михайлова рассказывала об открытиях местных музеев и о скучных ДТП, а самым ярким её сюжетом был эфир с места падения корабля лорда Солдока на дом в одной из Петель. Но теперь она была в числе земных журналистов которые освещали поистине историческое событие. С тех пор, как Ами, императрица Соул, согласовав свою речь с союзниками, объявила об изменении мирового порядка после сражения с дебихатами, прошло несколько недель. Было ясно, что жуки больше не появятся, но юная властительница привыкла быть осторожной. Первую неделю Объединённые силы Галактики постоянно находились в полной боевой готовности, и лишь на вторую неделю после завершения той самой исторической петли было решено собрать совет. Первый в мирное время и вообще в истории. Обратите внимание на первые ряды. Катя профессиональным жестом указала зрителям рассаживающихся гостей, одновременно делая знак оператору. Императрица-мать и младший принц Арктур почтили своим присутствием мероприятие под эгидой императрицы Ами. Для знающих людей это означает полное доверие курсу дочери и троюродной сестры. Впрочем, ненаследных принцев в императорской семье, насколько известно, сотни, так что значение имеет лишь слово императрицы-матери. Арктур же, как в один голос заявляет сейчас эксперты, решил воспользоваться своим правом и пытается засветиться. Что ж, повторюсь, это не имеет ровно никакого политического значения. Девушка уверенно продолжала вещать о подготовках к историческому саммиту, где за одним столом соберутся представители империи Соул, Тервина и Дантриджа, Алвов и других союзников. Катя знала их всех в лицо и по именам, понимала разницу в обращениях Веле и Аури знала, почему их лорды одновременно зовут Максим Огнев и Макс Алдок. И чем лорд Земли отличается от лорда Империи? Она долго шла к этому, юная журналистка Михайлова, ставшая официальным представителем земных СМИ на общегалактическом саммите. Головокружительная и завидная карьера. На часах уже 10:03. Катя отряхнула пышными соломенными локонами. По протоколу заседания не начинаются вовремя. Это давняя традиция, призванная подчеркнуть взвешенность решений в такого рода делах. Но кто же займёт почётные места за овальным столом? Кто будет вершить судьбы галактики? Их постоянных членов совета должно быть пятеро. Это мы уже знаем. Но вот что нам ещё официально неизвестно это их имена. Давайте я ещё раз напомню процедуру. После объявления о создании союза представители миров выдвинули своих кандидатов, и теперь перед началом исторического заседания специально приглашённые от каждого мира выборщики решат их судьбу. Камеры по очереди выхватывали гостей в зале, которые сосредоточенно всматривались в экранчики, выдвинувшиеся из кресел. Катя уже знала, что там перечислены все претенденты на место в совете. Ей очень хотелось взглянуть, за кого сейчас дают больше всего голосов. Но нельзя. Если даже один электронный бюллетень будет показан крупным планом в эфире, то её навсегда сделают изгоем в профессии. И не только её, но и всю команду. Сейчас путём голосования будут определены постоянные члены совета. только и могла сказать девушка. Напоминаю, избранных должно быть всего пятеро. Прошло 15 минут утомительного ожидания, которое журналисты пытались скрасить демонстрацией лучших достопримечательностей Галактики, и Катя одной из первых уловила дух свершившихся изменений. Голосование окончено, зычно объявил опертет в ярких одеждах который вёл церемонию назначения. Объявляются результаты. От Тервина и Дантриджа постоянным представителем совета становится Аури Барнсален. Это было предсказуемо, улыбнулась в камеру Катя, и изображение вновь сместилось на квартета. Представителем империи Соул становится благородная принцесса Велли Ами. Обновлённую часть империи будет представлять лорд Алис Панариан. Представителем эльфов становится вождь Нагус. И представителем Акартец запнулся. Представителем свободных миров, что не вошли в вышеперечисленные, назначается лорд империи Макс Алдок, лорд и покровитель земли. А вот это было хоть и тоже предсказуемо, но весьма приятно. сверкнула Катя белозубой улыбкой. И всё же не могу не отметить, что отдельные эксперты всерьёз ставили на кандидатуру величайшего, как традиционно зовут правитель Агнарфов. Но нам с вами повезло, и наши интересы будет представлять человек. Наш Максим Огнев, он же лорд империи, лорд Максалдок, лорд и покровитель земли Тржествующее лицо девушки в эфире сменилось изображением бурно переговаривающихся гостей. Похоже, не для всех результаты стали ожидаемы. Кто-то явно хотел видеть в совете своего представителя, и речь шла не только о гнарфах. Те же акортеты или рапаки не отказались бы от такой чести. Хотя, если откровенно, после сражения с дебихатами, когда огнев возглавил ту самую атаку, В глубине души все знали, что именно он первым займёт это место. Итак, вот к столу идёт Вели Алис Панарян, имперский советник, представляющий свободных Вели. Оживилась Катя, комментируя происходящее. За ним следуют Аури Барнсалин, потомок прима старой империи великого Салина, одного из поддвержников самого Шанока Ойраса. напомним, он представляет интересы Тэрвина и Дантриджа, и сейчас первым готов присоединиться к уже ожидающей за столом остальных избранников принцессе Ами. К слову, как сообщают наши коллеги, в ближайшее время нам назовут имя избранницы Аурибарна. Так, а вот медленно поднимается по ступенькам Вошьт Нагус, представитель альвов. Но где же лорд Салдок? Где защитник и покровитель земли По едва заметному сигналу Кати, эфир супервайзер переключил изображение на трансляцию с дрона, и зрители по всей земле наконец-то увидели огромный холл совета, знавшего ещё самых дальних предков сбежавшего ревака. Формой он напоминал пчелиную соту, у одной из граней которой разместился овальный стол. Почётные зрители рядами расположились напротив, повторяя трапециевидные очертания зала. Максим Огнев, лорд Салдок, защитник и покровитель земли. Девушка добавила в свой слишком глубокий для юного возраста голос торжественных ноток, и камера оператора мгновенно выхватила нужное лицо. Высокий темно-волосый парень в подчёркнутой простой, но опрятной и стильной одежде легко поднялся по ступенькам и прошёл к общему столу, заняв место рядом с паноряном и барном. который понебрацки хлопнул его по плечу и что-то тихо проговорил. Лорд Цалдок сдержанно улыбнулся. Ну, кто у нас нынче за председателя? он окинул взглядом своих коллег. Голосуем? Отмечу, что это ещё не начало заседания, прокомментировала Катя для земных зрителей. Максим Огнев шутит, чтобы разрядить обстановку. В другой раз обязательно дадим возможность молодым и свободным мирам. Тем временем благодушно предложил Алис Панариан, и гости в зале одобрительно захлопали. Разговор за овальным столом постепенно становился всё более активным. Пятёрка вершителей судеб, как их потом назвали некоторые журналисты, словно бы позабыли, что они не одни в большом зале. Они живо спорили, не соглашались друг с другом, И тут же находили компромисс, вновь что-то с жаром доказывали оппонентам и опять успокаивались. Катя во все глаза наблюдала за происходящим, вылавливала важные фразы и заставляла скрипт оператора дублировать их на экране. Это был её первый грандиозный эфир, и она ни в коем случае не хотела его запороть. 3 1/2 часа Столько времени заняло формирование нового Общегалактического совета, и первое поистине историческое заседание. Как писали многочисленные СМИ, впервые за тысячелетий расы были столь благосклонны друг к другу. Четвёртое заседание Общегалактического совета завершилось решением об усилении производства гравипушек на Накаташе. Екатерина Михайлова, политический обозреватель, повернулась к своему гостю. "Велидаус, как вы прокомментируете столь неожиданную смену курса?" Эксперт, полноватый Вели, ещё не старый, но уже умудрённый опытом, сидел напротив неё в уютном кресле. Не так давно он был имперским наместником земли, бывшей колонии Вели, но после объявления нового мирового порядка остался на этой планете у дива отставки. как он сам утверждал, ради французской кухни. А вскоре его начали приглашать на различные политические телепрограммы и просить прокомментировать то или иное значимое событие. Она не столь неожиданная, как вы говорите. Это смена курса. Кармдаус был явно доволен собой. Ему было приятно просвещать земных журналистов и политологов. как бы мы ни пытались играть в демократию, всё равно сильные лидеры будут перетягивать одеяло на себя. Мы чётко видим сейчас противостояние между Ами и Барном. Императрице Соул удалось создать коалицию, в которую она перетянула вождя Нагуса и лорда Панариана. Теперь понятно, почему принцесса его простила. и даже позволила остаться как будто бы даже независимой стороной образованного союза. А как же Нагус, уточнила Екатерина, переходя на более безопасную тему. Всё-таки девушка не была уверена, что сомнения в чистоте помыслов самой принцессы Ами в прямом эфире может пройти для неё бесследно. Вспомните союз Сол и Алвов, пожал плечами эксперт Это можно сказать, чуть ли не определённые их физиологии и отношения. Так что и тут всё ожидаемо. Веледаус, почему же тогда, например, Аурибарн не выйдет из совета? Политический обозреватель Михайлова сделала вид, что по-настоящему удивлена. Такова её роль играть простушку, чтобы эксперты чувствовали себя свободнее и охотнее делились своими секретами. Ой, Екатерина. Даус был явно доволен реакцией девушки и воспользовался случаем, чтобы оседлать любимого конька. Не забудьте, что у Авре Барна имперские амбиции. Если он уступит сейчас, то сохранит за собой только два мира, но если останется, то в перспективе у него будет шанс заполучить себе всё. А он ни за что не упустит возможности перетянуть союзников Амина на свою сторону. Другой вопрос, что остаётся делать лорду империи, лорду земли? Действительно, вежливо прервала перечисление титулов журналистка. Как вы считаете, есть ли выход из создавшейся ситуации, и как вы её оцениваете? Камера взяла крупным планом эксперта Дауса, который сейчас выглядел, если не встревоженным, то как минимум задумчивым. На месте Максима протянул Велли и тут же поправился. На месте лорда Империи я бы взял курс на такую же политику. Ему нужны союзники в совете, иначе мнения свободных миров просто перестанут учитывать, оно останется в меньшинстве. Если что, молодой человек всегда может пригласить к себе в советники какого-нибудь опытного политика, желательно разбирающегося в проблемах его родной планеты. Прошу прощения, но наше время вышло, девушка оборвала разошедшегося овели, решившего в обход контракта использовать эфир для собственной рекламы. Ещё раз спасибо, что пришли к нам. Это была программа Экспертное мнение с Екатериной Михайловой. Камера взяла крупным планом ведущую. У нас в гостях был политолог Кармдаус. До встречи на следующей неделе. Изображение сменилось перебивкой, а затем студией, где уже был наготове коллега Кати, принявший у неё эстафету субботнего эфира. Начнём наш новый выпуск с вирусного видео, уже в первые минуты набравшего несколько десятков миллионов просмотров. Журналист эмоционально жестикулировал, подчёркивая масштабность ролика. Впрочем, его стоит один раз увидеть, чем слушать стороннее мнение. Итак, смотрим. После полусекундной паузы в наушнике динамики телезрителей ворвался весёлый шум кабакана рапаки из любимого места отдыха космических волков из разных уголков обозримой галактики. Воп, воп, воп. кричала разношёрстная публика, окружившая четвёрку землян. Одного из них, ярко-рыжего землянина, обнимал огромный улыбающийся медведь Малареснакаташа. "Давайте, классическое!" чей-то высокий голос ворвался в размеренный гул и переполненный бар одобрительно загудел. "Люди с медведями братья навек!" заревел Малари, а землянин, улыбаясь, сначала не смело А затем уверенно подтянулся к этому странному, но заразительному пению. "Братья навек!" громыхнула толпа в баре, и изображение вновь переключилось на студию. Диктор продолжал что-то вещать об отличном завершении субботнего вечера, внизу бежали новости короткой строкой и курсы валют. Казалось бы, самый обычный послевоенный день подошёл к концу. но те, кто внимательно смотрел экспертное мнение с Екатериной Михайловой, ложились спать с лёгким чувством тревоги.